Часть десятая. Утром Мила лежала рядом и была похожа на кошку, объявшуюся сметаной. Только не мурлыкала от счастья. А мне нужно было идти на работу. Перед нашим уходом из бара Арит предупредил, что утром будет планерка в девять часов, и мне нужно на ней присутствовать. Хорошо, что моя каюта находилась совсем недалеко от его кабинета. Оставив Мила у себя в каюте, «Отправился трудиться, хотя мне очень не хотелось куда-то идти». В приемной Алда мне улыбнулась. «Доброе утро, Алекс. Ты сегодня один, без своего ящера?» «Один. Ты соскучилась по нему?» «Он забавный. Тогда можешь сходить к нему в гости. Он любит общаться с девушками». «Он действительно держал бордель у пиратов?» «Да, вот запись. Интересно, кто к нему ходил туда?» «Боюсь, этого я не знаю, но ты можешь выяснить это у него и его девушек. Они сейчас там же вместе с ним». «Я подумаю». «Подумай? Ты почему не в форме?» «У меня только парадная форма есть, а она вроде как совсем не к месту». «Командир не любит, когда на совещание приходит не в форме. Моя повседневная форма на мне. Ведь я гражданский, а не флотский». «Как так?» «Как-то так. Тогда проходи». Когда я зашел в кабинет, в кабинете, кроме командира станции, находилось еще четверо. «Доброе утро всем!» — обратился к присутствующим. «Проходи!» — ответил командир станции. «Знакомьтесь, это Алекс Мерф. Он временно назначается моим заместителем и будет помогать вам решать вопросы с тем, что привез. Алекс, занимай любое свободное кресло. Задача одна — разобраться со всем, что он привез». Потом определиться с тем, что и куда нужно будет перевести. Что остается здесь, а что будет отправлено на главную базу флота. Такая же задача по тем специалистам, что прилетели с ним. Командование пока не определилось, где они продолжат службу. Поэтому ждем кадровых решений. Самый острый вопрос ⁇ это перемещение всех гражданских на гражданскую станцию. Здесь возникли проблемы с транспортом. «Они сейчас в работе, но непонятно, когда они решатся. Поэтому занимаемся разгрузкой кораблей и содержимого их трюмов на склады станции, после чего будем разбираться с ним». «Арит, можно вопрос?» — спросил его. «Задавай». «Может поговорить с командованием, собрать эскадру и вылететь на главную базу флота, раз на станции такие проблемы?» «Я им это уже предлагал». «Они сказали, чтобы все выгружали здесь». Сюда уже вылетели нужные специалисты. Специалисты? Из СБ. Разбираться с пиратами и бывшими рабами, которые в капсулах лежат. Понятно. Нам нужно в первую очередь с гражданскими разобраться и отправить всех на пассажирскую станцию, чтобы освободить места для флотских. Понял. Начальник СБ, как у тебя дела? Зашиваемся, командир, ответила разумно, сидящий рядом со мной. «Даже с учетом того, что к нам присоединили СБ той станции. Слишком много проблем». «Какие проблемы?» — спросил его. «Ты сколько привез рабов?» «Если из последнего рейда не очень много. Если со станции, то несколько тысяч. Их некогда было считать». «Вот видишь, и каждого нужно проверить. Пираты очень часто нацепят ошейник и говорят, что раб. Большинство в капсулах. Сколько их туда не уложили?» «Не знаю точно. Зато я знаю. 207 разумных. Это не считая тех, что ты привез вчера. А у меня штат 10 раз меньше. Кроме того, нам спешить некуда. Это ты, как мне рассказали специалист. Как куда-нибудь слетаешь и сразу целый ворох проблем привозишь». «Ничего страшного. Вы не понимаете, это я вас в тонусе держу, чтобы вы не расслаблялись и информацией снабжаю». — Информации у нас точно будет много. В общем, мы никуда не спешим и ждем специалистов. Нужно каждого тщательно проверить. — Проверяйте. Я ведь не против. — Скажи, почему ты не знаешь, сколько и чего у тебя там было? — Тебе когда-нибудь приходилось захватывать станцию? — Нет. — Вот и мне нет. Даже больше скажу. Я совсем не планировал захватывать эту станцию. Это получилось совершенно случайно. «Тебе даже твои люди не верят. Все в один голос утверждают, что это ты спланировал». «Не планировал я этого. Планы были другими. Просто прорваться через эту систему и улететь?» «Слышал эту версию. Твой поединок тоже случайность?» «Это была вынужденная мера. Не я требовал его. Однако мне пришлось на него выйти. Как тебя вообще допустили до командования? Командир должен командовать, а не на абордаж ходить». Что было бы, если бы ты его проиграл? Много ты понимаешь командование. У меня уже не одно сражение за спиной, и во всех я победил. Вот это и удивительно. Мы все тщательно проверим. Возможно, это было подстроено. Проверяйте. Похоже, здесь на станции все еще хуже, чем было у меня. Местный начальник СБ параноик. Ему везде заговоры и враги мерещатся, потому что не понимает, как мне это удалось сделать. Поэтому и вызвал специалистов с основной базы, чтобы к нему не было претензий. К тому же он боится меня. Все непонятное пугает. Остальные настроены скорее нейтрально, им было интересно. Они обсудили разные детали, и совещание закончилось. После него Арид попросил остаться. — Алекс, у нас принято ходить в форме на совещание, — сказал он, когда мы остались вдвоем. — Арид. — Видимо, ты не знаешь, у меня с флотом гражданский контракт. Мне форма не положена. У меня есть парадная форма, но, думаю, она совсем не к месту на совещании. Я ее одевал только на похороны. — Как гражданский? — Вот так. Я раньше инженером работал на станции, и моя рабочая одежда — этот комбинезон. — Теперь понятно, почему у тебя нет наград и звания. — Именно поэтому. Мне они не положены по контракту. Я подумал, что ты в секретной службе служишь, и это скрыто. Нет никакой секретной службы. Я знаю, что обо мне пишут всякий бред в сети. Не верь. Все сплошное вранье. Я дикий. Меня нашли два года назад на пиратском корабле в криокапсуле. Как я там оказался, загадка для меня самого. Вот только ответить на нее некому. Все, кто находился на том корабле, мертвы. Не веришь? «Спроси капитана Рейдера, на котором я прилетел. Именно он нашел меня. Сейчас, наверное, жалеет. Поговорю с ним. Он явно не верил мне и был в задумчивости. Я подумаю, как быть с твоей формой». «Арит, подскажи, а почему на базе нет боевых кораблей? Кроме кораблей эскадры». «Все улетели вас искать. Скоро должны вернуться». «Понятно. Тогда я пошел?» «Иди». Оставив его в задумчивости, покинул кабинет. Только вышел из приемной, как пришел вызов от мадам Бенси. «Алекс, ты почему не сказал, что ящер уже не в клетке?» «Ты не спрашивала?» «Он разумен и не опасен. Не вижу необходимости держать его в ней». «Как не опасен? Он может кого-нибудь съесть». «Ты только ему такое не скажи. Он сразу обидится». «Не скажу». «Что у тебя случилось?» В общем, Рид вчера попросил ящера его покатать. Тот и покатал. Сегодня всем приятелям разослал видео, как тот его катает. Ну и что такого? Алекс, он же опасен. Арида, не преувеличивай. Как я понял, ты запретил Риду видеться с ним? Конечно. Тогда что ты от меня хочешь? Посади его обратно в клетку. Зачем? Он ведь не нападает ни на кого. И за ним девушки присматривают. С девушками я отдельно поговорю. А с ними что не так? Да так, это женское, тебе не понять. Арида, никого я не буду сажать в клетку. Просто не вижу причин для этого. Не хочешь Рида к нему пускать? Не пускай, это твое право. Он уже удрал. И я подозреваю, что к нему. Поговори с Ридом, он тебя послушает. Арида, ему нравится этот ящер. Пускай ходит к нему, я не против. Кроме того, ящер скоро отправится на пассажирскую станцию. Он просил ему помощь снять помещение под бордель. «Так что успокойся. Твоя проблема скоро сама решится». «Надеюсь, он не съест его». «Арида, не создавай панику на ровном месте и не лезь во всякие тренажеры больше». «Я и не лезла. Просто проверить, хотела, врет мне Рит или нет». «Проверила? Только ты не начинай». «Брат мне уже все высказал по этому поводу». «Сволочь это, а не тренажер какой-то! Кто его только там установил?» «Здесь военная станция, и здесь стреляет без предупреждения. Ты не забыла, что я тебе говорил перед тем, как ты подписала контракт?» «Поэтому не лезь куда нельзя. Хорошо, что он просто тебя поколотил». «Брат, мне это же сказал!» «Все, мне работать нужно, и не отвлекай меня по пустякам». «Не буду». Она явно обиделась на меня за то, что я не захотел посадить ящера в клетку. Заглянув в каюту, нужно было отправить форму погладить и привести в порядок после перелета. Судя по всему, она мне завтра потребуется. Мила не оказалась в каюте, зато включился экран и появился ее отец. «Привет, позови Милу». «Ее нет в каюте, она куда-то вышла». «Куда?» «Не знаю, я был на совещании у командира станции». «Вернулся, ее нет». «Понятно. Слушай, ты не против, если она будет приходить тебе пообщаться со мной?» «Не против. Доступ у нее в каюту есть». «Отлично. Интересно, что у них за секретные разговоры проходят? Впрочем, наверняка какие-нибудь семейные дела». Дождался дроида и отправил привести в порядок форму. Мило так и не появилась, и я пошел разбираться с тем, что мы привезли, и сейчас выгружалась на станцию из трюмов кораблей. На совещании выяснилось, что разгрузить успели только три рейдера, на которых я улетел. Остальные рейдеры не разгружали, только выгрузили гражданских на станции и отправили туда. Здесь я встретил двух заместителей Ариды. Они занимались вопросами, связанными с разгрузкой и размещением содержимого трюмов на станции. — Алекс, скажи, что находится в трюмах-линкорах? — спросил один из них. Там все место частники с планеты выкупили. И что за груз там у них, я не знаю. За исключением 4000 разумных криокапсулах, но они тоже все с планеты. Мест в каютах больше не было, и они полетели таким образом. Как у тебя в каютах оказалось столько разумных? Выкупали каютами. А сколько разумных в них полетит, я не знал. Вы просто не представляете, сколько желающих было оттуда улететь вместе с нами. Тогда понятно, почему столько пассажиров у тебя. Хорошо заработал, наверное. Не жалуюсь. Значит, из линкоров не потребуется ничего выгружать. Отлично, нам меньше проблем. Что в тяжелом крейсере? Вы что не знаете? Нет. Нам СБ не дает никакой информации. Трюм также частники выкупили. А на летную палубу загрузили трофеи со станции. На летных палубах линкоров нет ничего со станции. Вроде не было. Там тоже все было продано еще на станции. Нужно этот вопрос уточнить у Эдди, начальника транспортной секции станции. Он со своими занимался погрузкой трофеев на пиратской станции. Вот его контакт. Уточним. Поступил вызов от Слима. А Алекс — это снова я. — Как дела? Вы вчера еще долго сидели? — Не очень. Слушай, у меня проблема. Меня не выпускают со станции. — Почему? — Почему? — Говорят, приказ СБ. — Может, ты сможешь чем-то помочь? Мне нужно насчет работы слетать на гражданскую станцию поговорить. — Боюсь, что здесь я тебе не помогу. СБ само по себе и мне не подчиняется. Впрочем, подожди немного, я сейчас узнаю насчет тебя. — Пришлось вызвать бывшего начальника СБ моей станции. — Чего тебе? — ответил Хмура. — Скажи, вы со Слимом закончили? — Не знаю, я здесь не командую. — Знаю, что не командуешь. Просто вы с ним общались и память ему стерли. Он слишком много знал. И ему нужно слетать до гражданской станции. Ему на станции работу предлагают, а он не может, говорит, ваши не выпускают. Выпустите парня на один день, куда он денется? — Сейчас узнаю. Его пару минут не было, после чего он вернулся. — Пускай летит, но чтобы к вечеру был на месте. — Хорошо. — Что, проблемы? Это не твоя забота. Как скажешь. Он отключился. Слим, разрешение получено, но к вечеру ты должен вернуться на станцию. Конечно, я вернусь. А, Алекс, ты меня опять выручаешь. Слим, ты мог меня продать на планете, но не сделал этого. Я ценю таких друзей. А, Алекс, ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь. Извини, у меня еще один звонок. Поступил входящий звонок от Эллы. «Алекс?» «Все, что могла, я сделала, но совсем не понимаю, что происходит». «Элла, что случилось?» «Это дурдом какой-то». «Поподробнее можно?» «Понимаешь, линкоры пристаковали к станции, и их экипажи их покинули». «Они флотские, ты это знаешь?» «Знаю, вот только нам за аренду причала через сутки выставят счет». «Я пыталась договориться с пилотами, чтобы они перегнали их гражданской станции». Но они говорят, у них приказ не покидать станцию. Искала пилота на гражданской станции, но там нет таких пилотов сейчас. Интересная ситуация. Я не знаю, что делать. Поговори с командиром станции, может, дадут нам пилота перегнать корабли, и ты ему отдельно заплатишь. Поговорю. арит долго не отвечал. арит у меня небольшой вопрос образовался. Что случилось? У меня с линкоров сняли экипажа, и они утверждают, что им пришел приказ о запрете покидать станцию. Что происходит? Что за странные приказы? Действительно, пришел такой приказ сверху. Сам не знаю, с чем он связан. Разбирайся с финансистами, как я понял. Почему с ними? Для меня вообще загадка твоя отношения с ними. Опять лысый мне козни строит? Этого я не знаю. Какие козни и почему он тебе строит? — Понял, спасибо за информацию. — Не за что. Подумав, решил поговорить с Эллой. — Элла? — Я поговорил с Аридом. Сообщил, что пришел такой приказ сверху. — Чем он вызван? — Он ничего не знает, но сказал, чтобы я разговаривал с финансистами. — У тебя есть там знакомая? — Можешь выяснить неофициально, что они от меня хотят? — Попробую. — Попробуй. Потом я поговорю с главным финансистом. Около часа она выясняла это, после чего связалась со мной. «Они хотят, чтобы твои корабли работали на флот. Хотят предложить тебе контракт». Перед этим прижав меня к стенке арендных причалов. «Как примитивно». «Да, но что нам сейчас делать?» «Выясни, у СБ могут пассажиры с них забрать свои вещи?» «Впрочем, не нужно. Нужно грузить всех обратно, и пускай они переходят к гражданскую станцию». «Не понимаю». Кто будет пилотировать корабли? Я решу эту проблему. Не знаю, как ты ее решишь, но у ОСБ я все выясню. Решай. Сам я послал запрос Искину на два выходных дня. У меня их было много еще с той станции. Финансисты постоянно ворчали, что у меня идет переработка. Два дня Искин не дал, только одни сутки. После чего я пошел на линкоры. На них оказалось полно пассажиров. Все забирали свои вещи из кают. Когда они закончили, появилась СБ и обыскала весь линкор. Сам я занял место в рубке нового линкора. «Алекс, СБ не дает разрешения покинуть им станцию. Говорят, что будут их проверять. Среди них могут оказаться пираты». «Как у тебя дела с пилотом?» «Отлично, я сам пилот и буду пилотировать линкора. Ты договорилась на станции?» «Куда их разгружать?» «Договорилась. Только мне самой туда нужно». «Тогда полетели. Жду тебя на линкоре». «Сейчас буду». Когда она пришла, осторожно заглянула в рубку. «Проходи. Занимай любое кресло, какое понравится». Она заняла место второго пилота. «Алекс, я и не знала, что ты пилот». «Меня дед сертифицировал перед отлетом. Вот только реального опыта у меня ноль. Не думал, что свой первый самостоятельный полет совершу на линкоре. Очень большой корабль для начала пилотирования». «Разберемся». «Вот только я сам жутко нервничал, хотя старался это не показывать». «Ты лучше подумай, куда мне его поставить потом». «Я уже все узнала. Здесь есть специальная стоянка. Она не бесплатная, но недорогая. Там специальная зона. В нее гражданские корабли не допускаются». «Что-то вроде того, что было у нас около на станции, Только там она бесплатная. Здесь платная». 200 кредов в сутки или 10 тысяч в год за линкор. Действительно недорого. Полетели, нас уже ждут.